Вольное общество китоловов Еще в юности я приобрел увесистый том «Год на севере» замечательного писателя Сергея Васильевича Максимова, которого у нас больше знают по книжке о мудрости народных изречений. Увлеченный прошлым русского севера, я и не подозревал, что эта книга отчасти вошла в историю революционного движения на царском флоте. О китах я скажу потом. Но сначала вспомним адмирала Николая Карловича Краббе, за которым глобальных походов не числилось, но он первым прошел по Амударье, положив начало когда-то славной Аральской флотилии. Старые адмиралы, потрепанные штормами всех широт мира, терпеть его не могли, иначе как щенком или мальчишкой не называя. «Да где он плавал -то? На Арале да по Каспию!» Выходит из лужи в корыто перелез, там и барахтался. Управляя морским министерством, Крабб бы создавал для России паровой броненосный флот. В этом его главная заслуга. Литературы Веды знают Краббы с иной стороны. Будучи приятелем Николая Алексеевича Некрасова, он любил охотиться и пользуясь своим положением при дворе, помогал поэту избегать всяческих трудностей с созданием современника. Искусствоведом Краббе известен в роли коллекционера, собравшего галерею картин и скульптур легкомысленного жанра. Наконец, об этом адмирале существует еще одно мнение. Как о ловком царедворце, который потешал царскую семью цинично-востроумием и беспардонными выходками эксцентрического порядка. Ему, как шуту, прощалось многое. И Краббе, уроженец Кавказа, иногда увеселял царя грузинской лезгинкой или армянскими серенадами. Если хочешь быть богат, лучше кушай виноград, если хочешь быть счастлив, кушай много чернослив. Краббе имел привычку носить мундир нараспашку, галстук и воротнички с манжетами мешали ему. Соответственно, обнажив волосатую грудь, Он и двери держал настиж, в кабинет к нему входили смелые, ибо в приемное адмиралтейства не было даже адъютантов. В пустой холостяцкой квартире на окраине Васильевского острова не имелось даже люстры, хотя с потолка гостиной и свисал крюк. — На этом крюке меня и повесят, — говорил Краббе. Именно при Николае Карловиче Краббе и случилась история с созданием вольного общества китоловов. Морской корпус – на берегу Нивы. Возле него, меланхолично скрестив руки, давно стоит задумчивый Крузенштерн. 1871 год отмечен нарастанием идей народовольчества, однако народники потерпели неудачу, пытаясь привлечь к своему движению офицеров армии и флота. Не все верили в успех их дела. И лишь немногие тогда убедились в том, что революционные ситуации в России не выдумка фантазеров, а подлинная назревшая сущность, потому и примкнули к народовольцам. Конспирация? Ею пренебрегали. А полицию не удивляло, если однажды вечером из какой-либо частной квартиры вываливалась толпа молодежи, продолжая бурную дискуссию на улицах. Конечно, в таких условиях вести революционную пропаганду было нетрудно и даже слишком заманчиво морской корпус такой пропагандды не знал а начальство не осуждало в гордомаринах неистребимую лихость будто бы исключавшую интерес к вопросам политики так и было в корпусе например процветало общество которое возглавлял гордемарин из графов Диего дюбриэль э шаппар первый склонные к разным дурачествам гордомарины льнули к нему дюбриэль э внушал своим адептом учиться кое-как, лишь бы не выгнали, книг не читать, по театрам не шляться, умников презирать. В эту среду закисался и кадет Хлопов, юноша воспитанный и образованный, за что граф открыто именовал его дураком, а товарищи третировали. Но это еще не начало истории. Осенью 1871 года все пять камер корпусного карцера были заполнены самовольщиками. Кто сбегал в кондитерскую, кто по маме соскучился, кому просто погулять захотелось. Двери камер выходили в общую залу, где сидел сторож, за согласный отворить двери. Здесь, в этой зале, арестованные собирались по вечерам. Однажды кадет Эспер Серебряков пожаловался Гардемарину Володе Луцкому, что ему совсем нечего читать, а сидеть еще долго луцкий отвечал кадету с пренебрежением боюсь мое чтение не подойдет но книгу все таки дал это был фердинанд Лассаль. затем последовал чернышевский номера герценовского колокола луцкий спрашивал ну как осилил скоро в корпусе образовался кружок кадетов и гордоаинов которые собирались тайком от начальства обсуждали прочитанные стремились к действию между прочим Среди изученных ими книг оказалась и книга Сергея Васильевича Максимова «Год на севере». Этот край был тогда известен россиянам в самой ничтожной степени. Зашла речь и о китах. Им в ту пору придавали очень большое значение, ибо Норвегия была для России наглядным примером того, как может разбогатеть страна на одном лишь китовом промысле. Максимов писал о неудачах постигших русских в освоении китобойного промысла. А в Соляном городке столичная профессура читала для рабочих популярные лекции, не забывая упомянуть о китовом мясе, пригодном для насыщения, что очень зло и метко высмеяли в стихах демократы-искровцы. «Вы судите сами. Знать, на кой нам лешего про кита с усами, если ты не ешь его?» Лучше помогли бы, вот что нас измучило, чтоб от тухлой рыбы животы не пучило. Из самообразовательного кружок постепенно превращался в революционный, и Владимир Луцкий этот момент уловил. «Господа», — спросил он, — «не пора ли всем нам принять участие в тайном обществе для свержения самодержавия?» «Наверное...» Не пристало ему откры ставить такой вопрос перед кадетами, еще мальчишками. Но бурное время торопило молодежь, а все тайное заманивало романтикой будущей революции. Тон речей задавали самые начитанные гордомарины: Володя Миклухо-Маклай, брат известного путешественника, и Коля Суханов, сын рижского доктора. Подростки мечтали об университетском образовании, желая посвятить своей жизни «Служению народу». Николай Салтыков первым вышел из корпуса и, как тогда говорилось, ушел в народ. Обещал кружку помочь нелегальной литературой. Салтыков слово сдержал, но действовал он слишком необдуманно. К дому родителей кадета Пети Серебренникова подъехал зимою на двух санях, доверху загруженных ящиками. «Ребята, а это вам!» — крикнул он товарищам. Полиция уже науськала дворников, чтобы они приглядывали за жильцами. Но тут, в полном бессилии перед ворохом многопудовых ящиков, Петя серебренников развел руками. «Самим не стащить! Позовем дворника!» Потом эту литературу Гардемарины развозили по адресам революционных кружков, которые и сами посещали. Много позже, став зрелыми людьми, они осуждали то непростительное легкомыслие, с каким народовольцы допускали их до собраний, где все было на виду. Каждый говорил, что хотел, и среди присутствующих сидели явно посторонние люди с улицы. Где гарантии, что они не были агентами всемогущего третьего отделения? А между собою у Гордомарины уже спорили. Какой быть революцией, мирной или буйной? «Никогда не бывать ей мирной», — горячился Суханов. «Бомба! Вот наше право! Бомба! Вот наше убеждение!» Многие уже подражали Рахметову, приучали себя к голоду, а спали на жестком ложе. Вскоре Гардемарины завели связи с кружками других училищ, пехотных и артиллерийских. Революция грезилась юношам в ореоле баррикадных боев, а победа народа должна была завершиться апофеозом свободы и всеобщего благополучия. Но тут в кружок проник некий Хлопов и настолько втерся в доверие, что среди молодежи не раз возникали споры. Не допустить ли его до наших секретов? Он же, как потом выяснилось, сообщал все, что мог своему родственнику Левашову, который являлся помощником шефа жандармов графа Шувалова. Настал 1872 год. В один из вьюжных февральских вечеров, когда эспер Серебряков уже лежал в постели, его навестил Петя Серебренников. «Вставай! Луцкого жандарма арестовали!» И еще кого-то. За что? Этот вопрос взбудоражил всех. А правда ли, что Луцкий на дуэли дрался, гадали? Господа, он оскорбил офицера на Невском. Но лучше всех был информирован граф Дюбриэль Эшаппар. Бросьте выдумки. Просто среди нас завелась банда террористов. Теперь-то они тихие. Ну что, спросил он Кружковцев, боитесь? Хлопов сам же и подошел к эсперу Серебрякову. — Это я выдал вашу компанию, — честно сознался он. — Но едино лишь с той благородной целью, дабы спасти вас от заразы нигилизма. Теперь адмиралу Краббе предстояло задуматься. Его окружали адмиралы вельми ветхие годами, которые не мыслили службы без леньков и плетей, а Краббе был сторонником отмены телесных наказаний на флоте. Он знал, что врагов у него много, а при той безалаберной жизни, какую он вел, к нему всегда будет легко придраться. Услышав об арестах в морском корпусе, он сразу сообразил, что карьера его стала потрескивать, как борта клипера при неудачном повороте сильного ветра. Вчера, черт побери, государь уехал на станцию Лесина поднимать из берлоги медведя, а его краб бы с собой уже не пригласил. плохо Для начала адмирал устроил нагоняй начальству корпуса, потом сказал, что желает видеть всех арестованных у себя. Его спросили, «Прикажете доставить их в адмиралтейство? Много инчести Тащите ко мне домой!» Эспер Серебряков после революции вспоминал, «Вот к этому чудаку нас и повезли поодиночке. Каждого из нас краббы встречал ласково, гладил по голове, приговаривал, «Ты, голубчик, не бойся, я в обиду никого не дам», после чего сажал с собою за стол, подавался чай с печеньем. Николай Карлович оказался хорошим психологом. Его чай с печеньем и птифурами успокоил растерянных подростков. Однако лицезрение ржавого крюка, нависавшего над чайным столом, не улучшило их настроение. — Пустой, — отмахнулся краббы, — вешать на этом крючке будут не вас, а меня. И вы должны быть умницами. Не болтайте лишнего. Прошу вас сердечно. Затем входили шеф-жандармов с Левашовым. Начинался допрос. Но краб бы зорко следил, чтобы они не избивали допрашиваемого. И если Шувалов или Левашов Задавали вопрос, который бы мог повести к неудачному ответу, Николай Карлович сразу же вмешивался. «Я имею полномочия самого государя-императора, и я не допущу, чтобы вы, господа, губили моих мальчиков». Спасая допрашиваемых, краб бы спасал и свою карьеру. Он мастерски вставлял в диалог побочные вопросы, невольно порождавшие невообразимую путаницу в дознании. И как ни бились жандармы, им не удалось сложить точное заключение, что это за кружок. Революционное тайное общество или детская игра в казаки-разбойники на романтичной морской подкладке. Николай Карлович уверял жандармов: "Помилуйте, в морском ведомстве крамолы не водятся. Левашов, взбитый с толку, в сердцах даже воскликнул: "Да ведь хлопов-то совсем иное показывал. Осмелюсь заметить, — вежливо парировал Краббе, — что ему следовало бы пить поменьше. Иначе я при выпуске из корпуса забабахаю его куда-нибудь на Амударью или еще лучше в Петропавловск на Камчатке. Арестованных он сопровождал дельным напутствием. Старайтесь найти себе оправдание. Думайте. Намек был сделан. Николай Суханов... Вспомнил давние неудачи России, постигшие ее в освоении китобойного промысла, и от одного гардемарина к другому передавалась его мысль. Год на севере писателя Максимова. «Китов бьют все, кому не лень, а мы, русофилы, сидим у моря и ждем, когда кита на берег выпросит». «Стыдно сказать, господа». Даже эластичный китовый уз для шитья дамских корсетов и тот покупаем у иностранцев. Итак, отныне мы все китоловы. Эврика. Киты пришли к раббе по вкусу, и при свидании с императором адмирал развил идею кружковцев. «Ах, государь, все это такая чепуха!» — сказал он. «Никакой политики, а лишь вольное общество китоловов». Начитались мальчики книжек и решили после окончания корпуса образовать промышленную артель, дабы на общих паях развивать на Мурмане китоловный промысел. «Не совсем так», — вмешался граф Шувалов. «Что-то я не помню, где и когда Чернышевский с Герценом пеклись о китовых усах или вытопке китового жира». «А вы читаете Максимова», — отвечал Краппе. «У него написано...» как ваш незабвенный пращур, граф Петр Шувалов, еще при императрице Елизавете пытался нажить миллионы от продажи народу китового сала, и ни черта с у него не получилось. Александр II внимательно выслушал их полемику. — Крабе, подай мне перо, — сказал он. На докладной графа Шувалова он поставил свою резолюцию — забыть и простить. Отбросив перо, царь похвастал. Вчера под Любанью егеря мою медведицу обложили. Может, краб бы составишь компанию мне?» Шувалова же на охоту он не пригласил. «Любите вы, граф, из мухи слона делать?» А чтобы сразу покончить с дрянью, я скажу, что граф Дюбриэль Эшаппар кончил карьеру тем, что в царствовании Николая II он стал его верным собутыльником. А как сложилась судьба Хлопова? Не знаю. На склоне лет Краббе захотелось семейного счастья, и в его одичалом доме защебетала молоденькая актриса. Несчадно обворовывая адмирала, она за взятки выводила в чины чиновников из писарей, посылаемых к ней на кухню для поручений, а в итоге — паралич и долги. Николай Карлович опустился. Вместо подписи на приказах по флоту ставил каббалистические знаки. Наконец даже от резолюции отказался, а согласии давал кивком головы. Очевидец описывает жалкую картину разложения когда-то бесшабашного весельчака. Старик выглядел виноват, коснеющим языком пытался уверить себя и других, что у него только геморрой. На пустой крюк актриса повесила богатую хрустальную люстру. Крабба зажмурился от ее сияния и умер. Первый политический кружок на флоте среди будущих офицеров эпохи Александра II так и остался в истории под названием «Общество китоловов». Со временем мальчики выросли, стали мечманами, потом лейтенантами. Позже при дворе уразумели, что китоловы не такие уж наивные мечтатели, какими казались, и жандармы снова завели на них дело. Многие из китоловов были наказаны службою в отдаленных краях империи, иные же до конца своих дней находились под негласным надзором полиции. Кого мы знаем из них? Кто остался в легендах? Петр Осипович Серебренников. В битве при Цусиме он, уже капитан первого ранга, командовал броненосцем Бородино. Его объятый пламенем корабль Сражался до последней минуты с небывалым ожесточением, а из всего экипажа броненосца уцелел лишь один матрос. Владимир Николаевич Миклуха Маклай. В той же битве он принял смерть, стоя на мостике броненосца адмирал Ушаков. Его поврежденный корабль отстал от эскадры, и на рассвете, окруженный противником, Миклуха Маклай принял неравный бой. Николай Евгеньевич Суханов погиб еще раньше. Минный офицер и лейтенант арестован при разгроме партии «Народная воли. Обаятельный человек, задушевный товарищ и великолепный оратор, друг Желябова, Перовской, Веры Фигнер и Кибальчича. Участвовал в подготовке убийства императора Александра II. 19 марта 1882 года Суханов был расстрелян в Кронштадте. Его личные вещи уничтожили А матери, жившей в Риге, жандармы вернули только карманные часы.